Голова седьмая. Сознание уплывало куда-то и снова возвращалось. Уплывало и возвращалось. Может, я умерла? Динка делала над собой усилие, пытаясь поймать его за краешек, но ничего не получалось. Она видела себя как будто со стороны. Не так, как описывают покинутые тела, парящие над ними душ, а просто с другого ракурса, как сторонний наблюдатель. Мир вокруг был странно вертикальным, будто ее выдернули из реальности, а он так и застыл под неправильным углом. Точно. Умерла. А домен что, слепой? Или он вообще ничего не видит и не слышит? Тот его ждет досадное разочарование. Надо же, как неудобно перед парнем. Впрочем, у них сегодня у обоих на редкость поганый день». Ее качало на невидимых волнах, было легко, хотелось смеяться и качаться еще. А потом левый бок обожгла пронизывающая острая боль. Дина взвелась, вцепилась ногтями в чье-то плечо и столкнула то, что давило на бок. «Мне больно», – прошипела она снова, складываясь от боли. «Что с тобой?» Она услышала рваное дыхание возле шеи, а потом ее дернули, мир качнулся и из вертикального приобрел нормальное трехмерное изображение. Боль снова прошила насквозь изнутри, и она снова вскрикнула. «У тебя ребро сломано». Дина почувствовала руки, ощупывающие бок, и запоздала, подумала, что только что ничего не чувствовала вообще. Кажется, она была в отключке. «Нужно перетянуть. Ложись, я сейчас вернусь». Стало тепло», он укутал ее халатом. «Спасибо, добрый самаритянин». «Ты что, сломал мне ребро?» Боль утихла. Если затаиться и не делать резких движений, то не так больно. Она видела перед собой широкую спину с рельефно вылепленными мышцами, словно обращик работы раннего Микеланджело. «Господин Буонаротти, ваш Давид просто неудачник. Я нашла вам новую модель». Ребра-ребрами. А похоже, она еще не слабо приложилась головой. Промелькнули недавние кадры, ворон хватает ее за руки, наваливается на бок, а потом они сталкиваются головами. Бедный ворон, у него тоже сейчас такие глюки. Вряд ли такие. Микеланджело он точно не знает. Ему бы его имя без ошибок написать, и то парню в радость. Нет, конечно. «Скорее, оно треснуло раньше, а я просто дожал». «Почему ты держишься за голову?» «Странно. Максим с ней разговаривает, а сам продолжает стоять спиной. Он что, глаза прячет?» «Все чудесатие, и как говорится в мировой литературе. «О, какую интересную направленность принимает у нее мысли, Литературно-скульптурную! Может, у нее проснулись какие-то творческие способности?» «Надо будет проверить, хотя можно попробовать спеть арию царицы ночи прямо сейчас». Где-то за стеной полилась вода. Домин добрался до душа. Динка, придерживая бок рукой, откинулась на спинку дивана. «Конечно, Максим редкий гад, но все лучше, чем плоский. Жаль, конечно, что она мало что помнит». «Стоп!» Дина резко села, и ребро снова напомнило о себе. Боль отрезвляла и заставляла мозг работать четко и размеренно. Они должны были поговорить. Ворон так и сказал, спокойный и достаточно дружелюбно. Они и разговаривали. Почему тогда Плоский так себя повел? Он не посмел бы. Не посмел. Если только не хотел напугать. «Да, нет. Да, нет. Да, нет-ка!» «Я всегда получаю то, что хочу». Догадка нахлынула, как цунами, и Динка тихонько застонала, накрыв руками голову. Недостающий фрагмент занял свое место, картина мгновенно приобрела целостность и засверкала перед ней во всем своем великолепии. «Ну, конечно же, не посмел бы, если бы не приказ главнокомандующего. Принца-спасителя, героя-любовника, мать твою!» «Дина, ну почему ты такая безмозглая?» «Ведь вы это все уже проходили». «Да, все правильно». Домин отрежиссировал триллер с элементами боевика в лучших традициях Голливуда, а она только глазами хлопала. Ужас сковал тело, и она застыла, с опозданием осознав, насколько трагичнее могло сегодня все закончиться. «А если бы она кого-то убила или ранила?» Вспомнился тошнотворный вкус крови, и ее вновь прошибло холодной волной. Каким бы мерзким не был тот же плоский, но вот так взять и пристрелить его ни за что? Она дрожащими руками стянула халат, нашла пакет с одеждой и начала одеваться. Колготки все испещрены тонкими стрелками, но в сумке должны быть запасные. Блузка в крови. Ну ничего, если не отстирается, выбросим. Вода все лилась и лилась. Динка с неприязнью посмотрела в сторону ванной. Человек-амфибия, надо же. А может, он там утонул? Было бы неплохо. Это избавило бы ее от лишних разговоров. Но ей сегодня решительно не везло. Домин не утонул, а напротив. Вышел из душа свежий и пахнущий, в серых домашних штанах и с голым торсом. и ей немедленно захотелось запустить ему чем-то в голову. Но она сдержалась, она же девочка, а не дискобол, да и нечем было. «Ты куда собралась?» Он и правда прячет глаза. «Дина зачем-то оделась». «Извини, не знала, что в твоем доме можно ходить только голыми». Ей даже не пришлось добавлять яду, он сам сочился из ее уст. Она выпрямилась, держа в руке пальто... и уперлась в Домина тяжелым взглядом. «Максим, скажи правду. Ты все это подстроил?» Где-то в глубине души Динка надеялась, что начнет уверять ее и убеждать, что она ошиблась, и ей чего то очень сильно захотелось думать, что она ошиблась. Но Домин вдруг расслабился, сложил руки на груди и оперся спиной о стену. «Ты сама виновата, Дина». Голос звучал спокойно и ровно. «Ты не оставила мне выбора». «Ты всегда получаешь то, что хочешь», – эхом повторила Динка. «Именно?» «Я просил тебя не спешить и хорошо подумать». Она смотрела на его холодное чужое лицо, и обида белым саваном опускалась, кутая и пеленая в своих объятиях. «Почему?» Почему он не может относиться к ней так, как относились другие нормальные парни? Как тот мальчишка с первого курса, притащивший ей на день рождения огромный букет роз. Он смотрел на нее как на чудо, как на подарок. А ведь она даже имени его не знала. И другие ребята. Ведь она легко понимала, что нравится по тем восторженным взглядам, которые они на нее бросали. А здесь ничего подобного не было и в помине. «Я, моя, мне» и взгляд, как у хищника, выслеживающего добычу, настороженный, изучающий, в лучшем случае снисходительный, словно она вещь, уже принадлежащая ему и по какому-то досадному недоразумению не стоящая под стеклом в гостиной. Динка очень старалась не смотреть, Но глаза против воли скользили по упругим мышцам пресса, широким прокачанным плечам крепкой шее. За эту шею она хваталась совсем недавно, когда. Она залилась румянцем от ногтей на ногах до кончиков волос. От домина это не ускользнуло, и он недоуменно приподнял бровь. Один кивновь стал обидно до слез, ведь все могло быть по-другому. «Не могло, очнись ты в другом мире!» А в этом мире иначе быть просто не может. Здесь можно либо купить, либо вынудить, либо перехитрить. Это в том ее родном мире. Парни таскают девушкам цветы, смотрят влюбленными глазами и шепчут нежные слова. Сознание шевельнулось и выдало обрывочные фрагменты недавнего прошлого, где она явно слышала жаркий бессвязный шепот, очень даже похожий на... Видимо, не совсем она была в отключке, но все равно. Разобрать что-то было невозможно. Мог бы и по поразборчивее бормотать. Хотя нет. Моя там точно раз двадцать было. Так откуда ей знать, что он там шептал? Может, команда отдавал? Нам, царям, к лицу только повелевать и командовать. Но почему бы ей не влюбиться в кого-то из тех хороших ребят? которыми кишмя кишит университет. Почему она по-настоящему не полюбила Влада? Она ведь только облегченно вздохнула, когда он предложил расстаться. Можно было бы бегать на свидания, встречаться между парами, гулять по городу и целоваться до умопомрачения на набережной под липами. Но нет, мы не ищем легких путей. Мы идем работать в казино, влюбляемся в какого-то отмороженного циника, а потом проливаем потоки слез на алтаре любви. Да, она действительно виновата. Тут Горец попал в цель, не глядя. Динка молча стала натягивать пальто и чувствовала, как злость закипает в ней, высушивая слезы. Очень кстати, плакать она сегодня была не настроена. Максим сделал движение навстречу. «Дина, я не должен был, прости, я просто не удержался. Мне нужно было отправить тебя спать». «Не беспокойся». Она постаралась улыбнуться как можно более приветливее. «Я выспалась». «Что?» Он не понял и подошел ближе, склонив голову на бок. «Один ноль, домен». «Ну как же? Ты был так занят собой, что у меня получилось дремнуть». Улыбка стала еще приветливее. «Жаль, что совсем недолго». «Два ноль, получай». До него стало доходить, его глаза опасно потемнели. «Думаю, тебе стоит пересмотреть свои тарифы. Ты безбожно переплачиваешь своим женщинам за их услуги. Как специалист по персоналу, хочу посоветовать тебе перейти с почасовой оплаты на посекундную. Ты неплохо сэкономишь. 3-0». «Вижу, я и так отлично сэкономила». В темных глазах таилось что-то совсем для нее нехорошее. «На тебе. Ты уж точно не соответствуешь моим тарифам. Слишком зажата, девочка моя. И это при таком обилии литературы и тематических фильмов. Могу подбросить парочку. Может, поможет?» «Три-один». «Я предпочитаю практические занятия». Она застегнула последнюю пуговицу. «Содержательные и продолжительные». «А это такое?» Неопределенно махнул рукой. «Четыре-один. Ты не выиграешь сегодня, домин, и не пышься!» Он прошел мимо нее, задев плечом и даже не подумав обойти, словно ее здесь и не было. Выдвинул ящик комода, достал пачку стодолларовых купюр, вынул несколько бумажек и, спрятав остальные деньги в ящик, швырнул их на комод. «Возьми как компенсацию за доставленные неудобства». И слова тоже швырнул прямо ей в лицо. «За остальное платить нечего. И убирайся из моего дома». «Четыре десять». Динка молча прошла в прихожую и начала зашнуровывать ботинки. Внутри холодело от ярости. Она думала, что домен ушел, но когда поднялась, увидела прямо над собой прищуренные глаза и наглое лицо. Очень жаль, что она не догадалась тогда записать цветистые выражения ее рыжего дебютанта, шахматиста, так, кажется, его назвал Максим. Было бы чем сейчас поделиться с Домином. Они стояли друг напротив друга, и Динке, казалось, она даже видит, как искрит между ними, как мощными вспышками высекаются разряды от сталкивающихся взглядов и невысказанных слов. Да, если бы придумать, как к ним подключить генераторы, то можно было бы целый месяц спокойно освещать весь город. А может, даже хватило бы на следующий отопительный сезон. Твои друзья какие-то жлобы, Домин. Она постаралась хоть немного выплеснуть свою злость на Макса, несмотря на риск остаться без головы. У тебя в доме ни одной вазы. Могли бы и подарить на день рождения. Мне даже бросить в тебя нечем. «Слушай, возьми деньги». Невозможный пренебрежительный тон. «Купи себе нормальные шмотки, а то одеваешься как беспризорница». Динка выдержала взгляд, затем развернулась и пошла в дом. «Куда в обуви?» «Помоешь пол, не рассыпешься». Она подошла к комоду, открыла ящик, аккуратно сыпала туда брошенные Максом купюры и достала пачку. «Эй, ты не обнаглела?» Но Динка не обращала внимания, стянула с обоих краев резинки, надела на руку и бросила деньги назад. С тихим шелестом они веером легли на дно ящика. Она прошла мимо домина, а затем на секунду задержалась возле него и сказала «Везет тебе, домин. Ты точно знаешь, как сделать себя счастливым». И закрыла за собой дверь. Если бы перед Максимом поставили задачу все изгадить как можно сильнее, он вряд ли бы справился лучше. Ни одного из сказанных слов он не собирался говорить Дине, но они лились из него бесконечным потоком, смывая призрачные надежды на самый худой мир. Да, Дина выводила его из себя и распаляла. Мало того, делала это осознанно. И Домин прекрасно это понимал. Однако он в самом деле был неправ и повел себя как последняя сволочь, и осознание этого еще больше отравляло его действительность. Дина была права. У него даже нечего разбить, а ему очень хотелось запустить чем-то тяжелым о стену. Ваза, кстати, бы подошла. Остается лишь собственная голова. Но вряд ли, если он станет биться ей о стенку, это как-то поможет исправить ситуацию. Стоило Дине уйти, как все чувства испарились, и он стоял столбом посреди комнаты, словно остановившийся механизм, которому отключили питание. Домин надел свитер, взял сигареты с зажигалкой и вышел на крыльцо. И увидел Дину. Она сидела на скамейке у него во дворе и пыталась заплести косу. Он закурил... А затем прислонился к перилам и смотрел, как дрожат и путаются длинные пальцы, и снова чувствовал себя злодеем. А ведь он почти завязал с Куревом. Максим потушил сигарету и подошел к девушке. «Дина, пойдем в дом». Он протянул руку, но тут же убрал, увидев, как она вскинулась. И ему на миг даже показалось, что среди тонких пальцев мелькнули острые коготки. «Мы оба наговорили много лишнего». Давай сейчас вернемся, ты поднимешься наверх в гостевую спальню, а утром мы спокойно поговорим. Подержи, пожалуйста. Она повернулась к нему спиной и протянула одну косу. Максим послушно взял косу в руки, тяжело, но ему больше нравится, когда они распущенные. Совсем недавно он зарывался в них рукой и что же он наделал, придурок? Дина что-то там плела, скручивала. Забрала у него косу, бросив спасибо, а затем поднялась и покрутила головой. «Ну как?» «Ужас», — честно сказал Макс. «Вот и хорошо». Она удовлетворенно кивнула. «Теперь точно никто не прицепится». Он попытался поймать ее за руку. «Дина, вернись в дом». Она увернулась и пошла к воротам. Максим догнал и снова схватил за руку. «Садись в машину, я тебя отвезу, я не пущу тебя одну!» Дина развернулась и, шумом втянув воздух, выдала на выдохе. Получилось немного зловеще. «Меня воротит от тебя домен, от тебя, от твоего дома и твоей машины! Пожалуйста, не приближайся ко мне больше! Никогда!» И вышла на улицу.